Глава 23. Иртеген был прекрасен. Кажется, ничего более восхитительного я не видела ни разу в жизни. Его простой и безыскусной красоты не мог затмить ни дворец ярго, сиявший в солнечных лучах перламутровыми боками ракушек. «Ни Даас в своей грандиозности, ни Курминай со всеми его чудесами, оставшимися от прошлой жизни, ни даже Савалар Белого Духа, увиденный мной по милости Создателей в изначальном виде. И пусть в Эртегене не было ничего из того, что я перечислила, но здесь жила душа. Да, именно так». Чистое, светлое, теплое и по-домашнему уютное. Я смотрела на дорогое сердце поселения, и мне казалось, что вижу сияние, расходившееся вокруг восстановленных крепостных стен щедрыми волнами. Оно исходило не от ракушек или драгоценных камней, не от отполированного золота, а от лиц егиров, на которых играли приветливые улыбки. И предназначенные они были именно мне. «С возвращением Дайнани!» Боги, разве бывают слова лучше тех, что звучали из уст суровых воинов? Меня ждали, меня встречали и мне были рады. Мир перед моими глазами вдруг поплыл, и по щекам заскользили слезы. Такие же чистые и искренние, как душа Эртегена. «Что же ты плачешь ошите? спросил меня Таньяр. «Я счастлива», — ответила я без всякого кокетства. Так я въехала в Эртоген. Мои щеки уже болели от улыбки, не желавшей покидать лица, а из глаз продолжали бежать слезы. И когда я слезла с Саула, то опустилась на корточки и, приложив ладоник к земле, произнесла тихое, но прочувствованное. Здравствуй. О, это был чудесный сон, от которого не хотелось просыпаться. Знакомые лица, улыбки и вопросы, вопросы, вопросы, сыпавшиеся на меня со всех сторон. «Ты вернулась, Дайнани, где ты была? Была ли дорога легкой? Не обижали ли тебя Дайнани? Не мерзла? Не голодала? Милости отца, Дайнани, с возвращением!» «И вам, его милости, друзья мои», — отвечала я. «Все хорошо, духи были со мной. Без тебя, Эртаген, уже не тот. Хорошо, что вернулась, без тебя совсем тихо. Мы молились за тебя, Дайнани. Что нового придумала? Ты скажешь, что делать, мы сделаем». «Как же я скучала по всему этому!» — воскликнула я, раскинув руки, и счастливо рассмеялась. «Мои дорогие, мои нежно любимые тагайни, разве же возможно представить, что мир может быть иным? Без любопытных носов, без вопросов, без желания помочь, даже если этого совершенно не требуется. И пусть после назойливого вторжения их прогонят с бранью, но тагайне уйдут с чувством удовлетворения, а не с обидой, так как сделали все, что могли. Непосредственные, как дети, но готовые познавать новое и стремиться вперед, если укажут путь. Разве же они не невероятны? И я была для них своей, своей. «Чудесно!» — воскликнула я. «Как же все чудесно!» «Ты наше чудо, Ашити!» — с улыбкой сказал Таньяр. Я не нашлась, что ответить, лишь зарделась от смущения и удовольствия. Эти слова из уст Таньяра были понятны и приняты, их говорил любящий и любимый мужчина. Я видела в его глазах гордость и любование, и это было лучшей наградой. Но то, что отзвук чувств и мыслей моего супруга я видела в глазах егиров и эртагенцев, стоявших рядом, оказалось откровением, от которого у меня перехватило дыхание. Я стала не только своей, но и была дорога им. «Ох, сдавленно выдохнула я и спряталась на груди мужа, потому что из моих глаз вновь полились слезы. «Идем-ка в дом, моя Дайнани!» — негромко, но слегка угадываемой иронией произнес Таньяр. «Иначе по улицам Мертегена польются реки». «Это всего лишь чувство», — подняв на него взгляд, смущенно улыбнулась я. «Я так рада вернуться!» «И тебе все рады, погляди», — ответил Дайн и повел рукой. Я видела и была благодарна эртагенцам за то, что они подарили это восхитительное чувство. Стерев слезы, я развернулась к людям, обвела их взглядом, а после приложила ладонь к сердцу и склонила голову. А когда распрямилась, увидела, что склонились в ответ и они. — Как же я по всем вам соскучилась, — произнесла я, взяв за руку бычара Микчи и вездесущую заклятую подругу нашей Сурхемта Малык. Отец милостив, — ответил Микчи, — ты дома, дай Нани. Дома, — повторила я и снова рассмеялась. — Дома! И мы пошли дальше. Впереди Рырхи, рядом с нами топал ветер, который устроил бунт, но Вашрус рус не пошел. Остальных Саулов забрали Ашеры, только Архам отвел своего Чаншалы в стойло. Мы дождались его, и теперь он шел среди егиров, но никто не трогал его, не задавал вопросов и не пытался задеть словом или действием. Даже удивления не было на лицах воинов и эртагенцев, но тому имелось объяснение. Таньяр взял с собой не только ветра, и Ашеры не могли не понять, кто возвращается вместе со мной. А так как Тагай не любит посплетничать, то есть делиться новостями, то известие это должно было облететь Иртеген уже спустя час, когда Дайн выехал за ворота главного поселения Айдегера. У людей были вопросы, не могло не быть, и задать их хотелось, но были произнесены слова Дайна. «Собирайтесь на Сангар, будем говорить!» И этого хватило, чтобы привычное любопытство сменилось спокойным ожиданием. «И осталось только я». На меня вопросы Тагайни лились с изобилием, но я в них купалась, получая искреннее удовольствие. Они сопровождали меня всю дорогу, пока мы шли к своему подворью. Архам решил сначала зайти к нам, привести себя в порядок, а после уже идти к женам и детям. Он оттягивал встречу, это понимали и я, и Таньяр, однако возражать не стали. Наступало время, когда бывший Каан начинал ковать свою дальнейшую жизнь сам, и выбор делал то же сам. Советы, какие у нас были, мы уже сказали. «Где она? Где?» Этот крик остановил нас на полдороге. Сложно представить, но по улице бежала Сурхем, И пусть бег этот был не быстрее ее спокойного шага, пусть смотрелась она забавно, но засмеяться мне и в голову не пришло. «Где моя девочка?» — повторила она, расталкивая тех, кто успел подойти ближе, и я раскрыла объятия навстречу. Я здесь Сурхэм. Милость от договорить я не успела, потому что сама оказалась сжата в неожиданно сильных объятиях. Сурхем быстро отстранилась и окинула меня придирчивым взглядом. Да что же это такое? как-то даже сердито просила прислужница. Пропала женщина и о кем вернулась? Костяком? Ничего, снова откормлю. Будешь глаз не оторвать, вдруг прижала ладонь к губам и всхлипнула. Ой! И теперь уже я обняла нашу домоправительницу и хранительницу очага. У старого подворья нас никто не встретил. Ворота были распахнуты, во дворе я увидела работавших там людей. Привлеченные шумом, они остановились и приветствовали нас улыбками и поклонами, но жен бывшего Каана, как и детей, видно не было. Я бросила взгляд на Деверя и заметила, как лихорадочно заблестели его глаза, но он так и не свернул к своему дому. Мне хотелось спросить, где же наши свояченицы, но новые приветствия отвлекли меня, и до своего подворья я продолжала разговаривать с людьми, оставив любопытство на потом. А когда мы добрались, наконец, до собственных ворот, ответ нашелся сам собой. Точнее, нашлась одна из своячениц, конечно же, и Чиль, а рядом с ней стояли три из пяти дочерей Архама. — Отец! — выкрикнула Тея. — Мама, там отец! Отец вернулся! — Эчиль на миг прижала ладонь к груди, но спустя мгновение отдернула ее и устремила взгляд мимо мужа. «Эчиль!» — воскликнула я, махнув ей рукой. И женщина отмерла. Она улыбнулась, но улыбка вышла несколько нервной, выдав то, что творилось сейчас на душе у первой жены. И пока она решалась сделать первый шаг навстречу, Тейе уже бежала к своему отцу». Архам прибавил шаг и, подхватив дочь на руки, прижался к ней щекой. Девочка обняла его за шею, и я оставила их в покое, более не наблюдая за тем, что происходит рядом. Приблизившись к качель, я обняла ее. «Милости белого духа, сестрица! Наконец-то ты вернулась!» — ответила она и отстранилась. «Мы скучали!» И все-таки взгляд ее то и дело скользил мимо, и если Ичиль что-то и желала сказать еще, то сейчас пребывала в растерянности. В это мгновение подошел и Архам. Он посмотрел на жену, но она, поджав губы, отвернулась, и бывший кан присел на корточки, чтобы поздороваться с остальными дочерями. Взяв свояченицу за руку, я потянула ее к дому. Ты «Таньяр говорил, что ты занималась Курзымом и другими начинаниями, пока меня не было. Рассказывай все-все-все, хочу узнать все новости». «Я просто хотела помочь», — смутившись, ответила Эчиль. «И я за это тебе безмерно благодарна», — заверила я. «А теперь рассказывай». Так я хотела дать время мужу и жене выбрать линию поведения и свыкнуться с тем, что они встретились. Эчиль нужно было расслабиться, Архаму тоже. но ну, а девочки были просто рады, что их батюшка снова с ними. Впрочем, более всех радовалась старшая Тейя. Ейга смущалась, а Белек и вовсе разревелась, она от отца успела отвыкнуть. Зато на руки к Танияру пошла охотно, и это ясно говорило, что дядя не оставил племянниц без внимания. Единственные, кому не было дела до человеческих страстей, оставались Рырхи и Саул. Первые по-хозяйски зашли на подворье и сразу же направились к своему месту, впрочем, быстро вышли из устроенного для них вольера, потому что еды малышам положить еще не успели, да и дверь закрывать никто не стал. Потому троица растянулась во дворе, они тоже были дома. Ветер так уверенно себя не чувствовал, но явно решил стать четвертым рырхом, чтобы не оказаться в Ашрузе, как все добропорядочные саулы. Он тоже сходил под навес, но для него вход оказался низок. И, помыкавшись, мой скакун ушел за дом, где еще буйно цвела зелень. Кажется, что-то даже начал объедать. В общем, дело себе нашел. Саулам вообще легко найти себе дело, если они не ветер в пору бунта. Но сейчас он не бунтовал и старался быть хорошим мальчиком, успокоенным моей близостью и сговорчивостью. А в доме уже суетилась Сурхем. Эчиль, еще какое-то время побыв со мной, вскоре ушла ей помогать. Я не удерживала, понимая, что давать отчет по делам она пока не может. Да и не совсем это было ко времени. Меня больше переполняло желание поздороваться с домом, чем слушать о курзыми, Потому удерживать ее я не стала, решив, что так даже лучше. В суете успокоиться быстрее, чем беспристрастно прислушиваясь к мужским и детским голосам. Оставшись в одиночестве, я обвела взглядом пространство и, протянув руку, погладила стену. — Здравствуй, милый! — прошептала я. — Вот мы и встретились. Я по тебе безумно соскучилась. Дом не заговорил человеческим голосом, но по поскрипывание половиц показалось мне ответом. Так и, видя ладонью по стене, я прошла дальше. На миг задержала дыхание перед нашей станияром спальней, а после толкнула дверь и вошла внутрь. Мое зеркало стояло на прежнем месте, как и ларец с украшениями. Кровать тоже никуда не делась, она находилась там, где я видела ее в последний раз. И, остановив на ней взгляд, я зажмурилась от сладкой судороги, вдруг вспомним жаркие ночи с супругом. Потом, — прошептала я, мотнув головой, — успеется. А вот гнездо моих рырхов исчезло. Ему тут было уже не место, потому что хищники выросли не только из мягкого логова, но и из самой спальни. Возвратить их сюда было уже невозможно, в этом Таньяр был совершенно прав. Однако память о трех сопящих шерстяных комочках с доверчивыми голубыми глазами осталась в моем сердце. Улыбнувшись, я подошла к столику с зеркалом и ласкающим движением огладила крышку ларца. После открыла ее, и первым, на что упал мой взгляд, было кольцо, которое некогда хранило дыхание белого духа и которое Рахон выбросил в каменном лесу. Но Таньяр нашел и вернул. Оно было не только артефактом, но и обручальным. И потому я достала свой перстень, в котором теперь не было камня, и надела его на палец. Затем повернулась к окну, и солнечные лучи упали мне на руку. Ох, выдохнула я. Камень в перстне наложницы ярко-ярко блеснул и... потух. Но засиял белый металл, из которого было сделано мое кольцо, и это сияние поднялось по ободку и соединилось в ослепительный блик. А когда свет померк, я увидела утраченную льдинку, дыхание белого духа вернулось туда, где ему и следовало находиться, и я без всякой жалости стянула с пальца чужое кольцо, отложив его на столик и прижала ладонь к груди. «Благодарю, отец», — сказала я, — «ты так щедр ко мне и добр». Льдинка блеснула в последний раз и стала привычной, похожей на жемчужину. Коротко вздохнув, я развернулась и покинула спальню. Мимоходом заглянув в гостиную, я полюбовалась на нее и поспешила туда, куда вела меня моя натура — в кабинет. По этой комнатке я, пожалуй, соскучилась даже больше, чем по спальне — Там ведь хранилось все, что было дорого моему сердцу чиновника и государственного деятеля. «Я хочу сделать карьеру», — тут же всплыло в моей голове. Тогда я говорила об образовании, но что за карьеру я сделала на самом деле? И сделала ли ее? В любом случае, знания, полученные мною, намного шире тех, какие могли бы мне понадобиться на образовательном поприще. И что именно я подозревала, говоря об этом — «Учительствовать я точно не желала». О, это тоже успеется», — отмахнулась я от напомнившего о себе сна и шагнула в святая святых. Здесь царили чистота и порядок, впрочем, как и во всем доме. Сурхэм была хорошей хозяйкой, но мне все равно было приятно, потому что именно эта комната имела для меня большое значение. Я неспешно направилась дальше». Подойдя к столу, коснулась кончиками пальцев гладкой поверхности и так вела по ней, пока не добралась до кресла. Затем села и, уместив ладони на столешнице, медленно выдохнула. Мой взгляд скользил по пищим приборам, по шкатулке, где лежали чистые свитки. Потом перебрался на сундуки, в которых я хранила свои наработки, на стену и задержался на портрете супруга. и только тут я заметила, что рядом прикреплен еще один рисунок. Хмыкнув, я встала из-за стола, подошла ближе и некоторое время рассматривала вовсе не полотно. Я бы даже не нашлась, к какому стилю его отнести. Но было ясно одно — его рисовали с душой, хоть и без всякого умения, но все-таки со старанием. И это была я, «Ты мне нужна», — прочитала я надпись на моем родном языке, которую мог оставить во всем белом мире только один человек, кроме меня. «Ох, Хел! всхлипнула я и уперлась ладонями по обе стороны от портрета, который можно было назвать карикатурным, если бы не те чувства, что скрывались за его появлением. «Милый мой, за своим любованием я не заметила, что уже не одна». И когда мне Наталью опустились ладони, я порывисто обернулась и встретилась с чуть смущенной улыбкой Дайна. Он снова развернул меня лицом к своему рисунку, но мне подумалось, что это было больше из-за неловкости, которую он сейчас испытывал. «Как-то совсем не похоже получилось», — сказал Таньяр, подтверждая мои мысли. «Перед глазами стояла ты, а нарисовал...» Он усмехнулся, однако склонился к моему уху и шепнул... «Но слова те самые. Ты мне нужна, Ашити». Замечательный портрет улыбнулась я. Как в зеркало смотрюсь, никто бы лучше не нарисовал. После все-таки развернулась к нему лицом и закончила, глядя в глаза. «И ты мне нужен. Без тебя я уже не смогу». Наши губы встретились, и на краткий миг исчезли и столь важный мне кабинет, и весь дом с его обитателями и гостями, и даже белый мир. Остался только мой мужчина и щемящая нежность его поцелуя. А «Атаньяр похож на себя. Красиво вышла». Голос, произнесший эти слова, оказался неожиданным и чуждым. Он ворвался в наше уединение так внезапно, что я на короткое мгновение ощутила раздражение. Но оно быстро сменилось иным чувством — смущением. И пусть это был не первый поцелуй, подаренный мне мужем при посторонних, но сейчас в нем было столько интимного, что я едва ли не почувствовала себя раздетой среди шумного сборища. Однако и это чувство я попыталась подавить, а когда справилась с эмоциями, обернулась к Архаму и улыбнулась. «Меня обучали рисованию», — сказала я, — «но я плохой художник». «Никто лучше тебя не рисует», — возразил Архам. «Тот, кто рисовал нас с матерью и на каплю не столь хорош, как ты». «Ты просто не видел работы истинных мастеров, а я рисую немного лучше, чем пою». «Поешь ты плохо», — не стал уже в который раз щадить моего самолюбия деверь. «Хуже тебя никто не поет, это даже пением нельзя назвать». «А как можно еще такого слова не придумали?» «Да чтоб ты понимал», — уже привычно возмутилась я. «Урхи были в восторге от моего пения». «Разве только Урхи», — усмехнулся Архам. «И даже Урхи», — поправил его брат, — Все знают, что Урхам угодить тяжело, а ошить смогла. — Да, — кивнула я, — просто не каждому дано меня понять. Таньяр понимает. — Верно, — не стал спорить супруг. Тебе для этого даже петь не надо. Я тебя и без песен пойму. Я ткнула ему кулаком в бок, а Архам рассмеялся. — Дайн! От двери послышался новый голос. — Люди собрались! Обернувшись, я встретилась взглядом со вторым своим телохранителем. — Идемте! — кратко велел Таньяр, и они с Архамом первые вышли из кабинета. Берик посторонился, пропуская их, после склонил голову и приветствовал меня. «С возвращением, Дайнани!» Я остановилась. Взяв Егира за руку, я попыталась поймать его взгляд, но он теперь упорно отводил глаза. «Берик!» — позвала я. «Друг мой, посмотри на меня!» «Я недостоин, Дайнани!» — ответил телохранитель. «Дважды я не сберег тебя, дважды не оправдал доверие танияра. «Но разве же в этом есть твоя вина?» — мягко спросила я. «Разве ты сам передал меня в руки Елгизита? Быть может, был с ними в сговоре или испугался?» Берик все-таки поглядел на меня, но не опроверг и не возмутился. Он был мрачен и не желал щадить себя оправданиями. Зато я не желала молчать и потворствовать этому бессмысленному и беспочвенному самобичеванию». «Берик», — продолжила я, — «ты верный друг и надежная защита. Я не кривлю душой и не пытаюсь тебя успокоить, но говорю как есть. Никто, даже Таньяр, не сумел бы сделать больше того, что сделал ты. Враг оказался хитер и изворотлив, он ждал там, где его быть не могло. У священных земель на подворье полном егиров. В первый раз их было шестеро против тебя одного, во втором он обошел даже рырхов». «Но ты не был обеспечен, ты сопротивлялся в первый раз и не оставил без внимания даже шорох во второй. Никто не сумел бы сделать большего. Я почитаю тебя за друга и потерять не хочу. Не оставляй меня, прошу». Егер еще некоторое время смотрел на меня, не произнося ни слова, но вдруг порывисто опустился передо мной на одно колено. «Берик!» — растерялась я. Он не ответил, достал нож и полоснул по руке, а после, подняв ее, развернул ко мне окровавленную ладонь. «Приложи свою ладонь», — негромко подсказал Таньяр, ожидавший меня неподалеку. Послушавшись, я сделала, как велел муж, пальцы Берика, скользнув между моих пальцев, сжали ладонь, я повторила и это, и теперь наши руки были сцеплены в замок. «Я отдаю тебе свою кровь, Ашити, дочь Ашит», — заговорил Егир. Вели убить, и я убью, вели умереть, и я умру. Отныне ты мне, хозяйка, только кровь врага моего, мою кровь смоет. И быть мне свободному, пока он дышит быть мне скованным, кровью долг отдаю, на крови клянусь, кровью скрепляю. Пусть услышит меня дух и братья мои. Мы слышим, брат, почти одновременно произнесли Танияр и Архам. После этого берик поднялся на ноги и посмотрел мне в глаза. Теперь он отпустил мою руку, и я опустила взор на окровавленную ладонь. Затем подняла взгляд на телохранителя. «Ты не раб мне, Берик. Ты мой друг», — сказала я. «Я все, кем захочешь меня назвать», — ответил он. «Но я тебе не враг». «Не враг?» — я улыбнулась, но взгляд мой был испытующим. Телохранитель чуть помедлил, а затем уверенно произнес. «Друг». И мне стало легче. «Утерять прежнюю близость мне было бы жаль». — Идем, Ашити, — супруг протянул ко мне руку. — Люди ждут. Когда мы вышли во двор, оказалось, что людей здесь прибавилось. Рядом с Ичиль стояла Хасиль. Она покусывала губы, явно не зная, как себя вести. Да и радости на ее лице я не заметила. Может, мне бы она и улыбнулась, но возвращение мужа ставило ее в тупик, и это было понятно после того, что рассказал Таньяр. Архам обнял дочерей от второй жены, поцеловал их и, распрямившись, произнес без всякого прежнего трепета и лихорадочного блеска в глазах. — Милости отца, Хасиль! — Эчиль вспыхнула. Она подхватила на руки Билек и направилась к воротам, а я улыбнулась, глядя ей вслед. Одним этим поступком моя сестрица показала, что творится у нее на душе. Бросив на дивере веселый взгляд, я последовала за супругом, поднявшим на руки Ейгу. Тэйя осталась рядом с отцом. Ее мать обернулась, нашла дочь взглядом и сердито нахмурилась. «Дорогая!» — я обняла ее за плечи, так помешав ей позвать Тею. «Вы уже успели накрыть, да?» «Только посуду поставили», — ответила она машинально. Егиры сказали про сангар, и Сурхем не стала больше ничего выносить. Сказала, что рырхи стащат, пока нас не будет. Наговариваете вы на наших малышей, хмыкнула я. Мы на сангар, а они чем хуже. Рырхие вправду обогнали нас. Ветер протопал следом. Я с усмешкой покачала головой. Если будет надо, он и молоко начнет давать, как мгиза. Было бы откуда молоко течь, помимо воли улыбнулась Ичиль. Это ветер он найдет, лишь бы ваш рус не идти, заверила я. Где же она? Своя чиница снова обернулась. Ты — Оставь ее, — произнес Таньяр. — Гляди, уже идут. Обернувшись, я увидела, как из ворот нашего подворья вышел Архам с Хасиль и девочки. Младшую несла на руках вторая жена, старшую от нее деверь, а Тея семенила, держа отца за свободную руку. Хасиль заметно повеселела. Она даже улыбнулась мужу и, чель, поджав губы, отвернулась и больше на них не смотрела. Мне даже было страшно представить, что сейчас творится на душе у бедной женщины. Муж вернулся и опять не к ней. Он ведь так и не подошел, пока мы были в доме. Впрочем, тут и сама Эчиль старалась избегать его, потому и отправилась помогать Сурхем. А Архам, должно быть, не хотел говорить с ней на ходу, как с Хасиль. А может, попросту все еще искал слова или опасался, что она откажется выслушать, потому продолжал тянуть. Все это не могло не сказаться сейчас, когда счастливая соперница выглядела довольной. К тому же именно та женщина, которая когда-то оказалась безнаказанной за то, что сделала с первой женой. Еще и дочь шла с ними рядом. Наверное, в эту минуту желание старшей дочери в глазах матери выглядело почти предательством. Эчиль, позвала я, свояченица кивнула, но головы не повернула, и я вновь обняла ее за плечи. Ты лучше всех, дорогая. Эчиль усмехнулась с явным сарказмом. «Сегодня замечательный день. Я вернулась». Она, наконец, посмотрела на меня и рассеянно улыбнулась. «Да, я очень без тебя скучала. Теперь все будет иначе», — заверила я. «Вот увидишь». «Угу», — промычала Эчиль, и мы вышли на поляну. Люди заполнили ее и ждали, когда заговорит Дайн. Проход для нас держали эгиры. Впрочем, эртагенцы и не спешили сомкнуть ряды, все знали, как надо вести себя на сангаре. И если рырхов ждали и даже с любопытством рассматривали повзрослевших хищников, то Саул, шагающий за ними, вызвал явное недоумение. Но кого бы это волновало? Точно не ветра. Перед Дайном и мной склонили головы, однако выкриков сейчас не было. Это было не принято. На улице могли говорить наперебой и что-то спросить, едва ли не с другого ее конца, а на Сангаре правила были иными. Потому все ждали, когда мы достигнем возвышения, и Дайн объявит народу, зачем он их собрал. На Сангар поднялись мы все, но ну, кроме Рырхов и Саула. Наши звери уселись перед возвышением, и выглядело это величественно. Да, именно так, три опасных хищника у ног правителя Айдыгера и его жены. Что до ветра, то он, потоптавшись, отошел немного в сторону, где было свободнее. Там и остался. Однако забудем на время о животных. Так вот, на сангаре я осталась рядом с мужем, где он сам однажды определил мне место, как ровный ему. Архам с женой и дочерями встали позади, семья была в сборе. Берик и Егиры подниматься наверх не стали, они остались внизу и развернулись лицом к людям. Так было и прежде. «Милости отца жителей Аиды -Гера, громко произнес Дайн, — «сегодня великий день, духи благоволят нам. Они привели домой мою Дайнани». «Хвала великим духам!» — отозвался народ с энтузиазмом. Таньяр поднял руку, и люди замолчали. «Духи вернули не только Дайнани, но и моего брата». Вот теперь иртыгенцы выкрикивать не спешили, они внимательно слушали. Архам дал клятву отцу оберегать мать еще в детстве и повиновался ей, когда увел приговоренную Селек из зеленых земель. Но духов не обманешь, приговор свершился, Селек мертва. Более клятва не держит Архама, и он вернулся домой, готовый принять ту участь, которую я ему назначу. И «Я назначаю. Архам, сын Вазана, невиновен. Клятва белому духу священна, и он исполнил ее, как велит обычай». А как верный брат, он вел мою жену, оберегал ее и защищал, как я оберегал и защищал его жен. Я принимаю Архама как брат принимает брата и признаю за ним право выбрать дальнейший путь. Все ли меня услышали и поняли? «Он занял твое место, Дайн, он предал тебя!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Меня предали старейшины», — ответил Танияр. «Они пошли на поводу селек и избрали Архама. Кто-то из вас воспрепятствовал?» так что же мне каждого из вас назвать предателем? Люди замолчали. Я видела, как они переглядываются. Такой постановки вопроса они не ожидали. А ведь и вправду справедливо. Никому и в голову не пришло возразить, все послушались старейшин. Шамана никто не предложил позвать. Приняли нового Каана, какого назначили, хоть и знали, чей челык. Только егиры проявили волю и сами себе назначили Алдара, чем спасли старшего Каанча от неминуемой смерти, чтобы не мешался под ногами селек. «Ты сам не спорил?» — все-таки ответил мужской голос. «Я не хотел идти против брата, потому послушался старейшин, как и вы все». «А он пошел! Даже жениться к Елгану отправил, когда всем было ясно, что жену ты себе уже выбрал. А потом мы с Елганом бились из-за этого». «Неверно», — заговорила я. «Все не так. Не совсем так». Селек с Елганом сговаривались. Архам ответил Каану, что брат сам выберет, на ком жениться. Только Елгану никто не указ был, сами знаете. Он один за всех решил, потом на всех обиделся. «Я знаю, о чем говорю. Мы долго были рядом, многое сказали друг другу. Я видела глаза Архама. Он не солгал ни разу». Он защищал меня и не раз стоял один против нескольких воинов. Дрался, заботился, берег жену брата и готов был умереть, если Дайн прикажет. Он стал братом и мне. «Архам вошел в Эйдегер как равный среди равных», — снова заговорил Таньяр. «Примите и вы его, как я принял». «Брат». Деверь вышел вперед, и над поляной вновь разлилась тишина. Люди ждали. Бывший Каан некоторое время молчал, наконец выдохнул и заговорил. «Я был вам плохим Кааном, танияру плохим братом, отцу — плохим сыном, егиром — плохим товарищем. Я был плох во всем и не стану оправдывать себя клятвой, но я дал ее отцу и держал до конца. Моя вера белому духу со мной, моя душа чиста. Я не желал зла ни Таньяру, ни зеленым землям, не желаю ее и айдыгеру." Признаю над собой власть Дайна и клянусь ему быть верной опорой и помощью, если на то будет его воля. Я знаю свою вину и искуплю ее в служении роду Дайна и Айдыгеру. Пусть духи услышат меня, а люди станут свидетелями. — Мы слышим тебя, — отозвались иртагенцы. — Хасиль, — позвал Архам. А когда вторая жена приблизилась, он объявил. — Хасиль, я отпускаю тебя. Живи, как знаешь. свободен». «Согласна», — ответила уже бывшая вторая жена, и я обернулась к той, что осталась единственной. Эчиль не сводила взгляда со спины мужа. Она покусывала губы, но, кажется, не понимала происходящего. Чуть поколебавшись, женщина подошла к Архаму, и я поняла, что она ожидает своей очереди на развод. Но ее супруг более не произнес ни слова. «А как же Мейлик?» — спросила какая-то женщина. — «Она ведь тоже пропала. Если вернется...» «Миелик мертва», — ответил Архам. «А ту, что назвалась ее именем, я уже отпустил. Она мне не жена и никогда сюда не вернется». По рядам пронесся тихий рокот голосов. Любопытство проснулось, и всякая подозрительность отошла на второй план. Однако новых вопросов никто задать не успел, потому что Дайн поднял руку и произнес. «Я все сказал. Собрание было окончено». Это не означало, что теперь Архама оставят в покое, но это-то и было хорошо. Любопытство и станет мостиком между иртагенцами и их бывшим Кааном. Они будут подходить к нему, разговаривать, а дальше все будет зависеть только от Архама. Ну, об этом я все-таки позабочусь. Впрочем, мой деверь и сам был не глупым. Он лучше меня знал своих соотечественников и понимал, как надо себя вести. Однако указать путь будет не лишним. А я... расслышала я вопросы Чиль. меня значит решил оставить при себе а может я и сама тебя отпустить хочу архам развернулся к ней улыбнулся и ответил я не соглашусь почему ты не яр позвала я возьми беллек и ейгу ты ей идем я с отцом заупрямилась девочка и я удивилась неужто совсем по малышам не соскучилась они уже не малыши ответила тея немного подумала и кивнула Очень соскучилась, только дядя говорил, что лучше их не трогать, и мама тоже. Теперь можно, я же рядом, заверила я, и сопротивление было сломлено. Бросив взгляд на Ичиль, я ей улыбнулась и, взяв племянницу за руку, повела прочь. Таньяр, успевший сойти вниз, ждал меня, и наш небольшой отряд направился на подворье, куда уже должна была уйти Исурхем, слушавшая новости вместе со всеми. Вот теперь я чувствовала, что готова проглотить даже Саула. Ветер, не подозревая о моем вероломстве, топал копытами за моей спиной. Рырхи, разумеется, впереди. Люди расходились, обсуждая последние новости. Кто-то даже задержался и поглядывал на Архама, ожидая, когда он пойдет мимо. «Ступайте», — велел им Дайн. «Еще успеете обо всем спросить». «А скажи Дайнани», — тут же сменили цель любопытства Носы, — «Против кого стоял Архам? От кого защищал?» «Были в долгих дорогах», — охотно ответила я. Остановились там на ночь, а утром хозяйка увидела, что у меня зеленые глаза. Решила, что я пакчи полукровкой и дом ее осквернила. Я рассказывала, как нас нагнали у озера, как угрожали и как помощь разбойникам подошла, а Архам один их всех победил. Меня слушали с жадным интересом. Охали, бронились, даже взмахивали кулаками. «Это ж откуда дикие-то такие берутся?» — возмутился торговец сладостями Миньхе. «Хоть в долгие дороги собирайся», — всплеснул руками подручный кузнец Ердым, который когда-то гнал меня подальше от кузницы. «Аж злоба распирает». «Точно-точно, и я так думаю», — согласился с ним один из работников Курзыма. «Мы тоже пакчи не жаловали раньше, но чтоб так...» «Некуда уже ехать», — улыбнулась я. Архам за всех разом посчитался. Вот хорошо, будет другим наука. А еще что было Дайнани? Где побывала, чего увидела? В Курминае была. Так мы и дошли до подворья. Может, я бы еще долго стояла и рассказывала о некоторой части своего путешествия, но Дайн ждать не стал. «Расходитесь», — велел он повторно. «Ашите с дороги, потом душу из нее вытяните. А сейчас ступайте. Духи с вами». И оттеснили народ. И когда ворота за нами закрылись, я вздохнула с умиротворением и объявила, никому не обращаясь. «Как же мне всего этого не хватало!» «Хорошо, потом будет еще лучше», — многообещающий шепнул мне супруг. «Тогда будет вообще замечательно», — ответила я и легко рассмеялась.